Секретарь, вынырнувший из-за его спины, настойчиво поманил узницу, дважды согнув указательный палец. Ребекка шагнула вперед, но серебристая клюка тотчас взлетела в воздух, удерживая ее на расстоянии футов шести. А брюзглое лицо старика ничего не выражало. Ни доброго или дурного расположения духа, ни великодушия, ни даже естественного любопытства — Пожалуй, пристальный взгляд разглядел бы в нем тень угрюмой недоверчивости и меланхолии, но даже те растворялись в привычно неизменной маске бесстрастности и безоговорочной власти житейской и сословной. Теперь, когда Ребекка стояла ближе, старик уже не оглядывал ее точно скотину, но впился в ее глаза, будь то надеясь постичь некую метафизическую тайну. Сложив руки на животе, Ребекка ответила спокойным, выжидающим взглядом, в котором не было ни почтительности, ни дерзости. Старик перехватил посох и медленно вытянул руку серебряным крюком, опасливо коснувшись наушника девицына, чепца. Потом, чуть повернув крюк, зацепил Ребекку за шею и легонько потянул к себе. Он действовал осторожно, чуть ли не робко, и Ребекка, даже не вздрогнув от прикосновения металлической клюки, послушно поддалась ее зову. Теперь между ней и стариком было дюймов восемнадцать, но ближе друг к другу они не стали, разделенные возрастом, полом и принадлежностью к навеки чуждым видам. Безмолвную беседу господин Завершает столь же внезапно, как возник на пороге комнаты. Раздраженно высвободив крюк, он пристукивает посохом и уходит прочь, будто разочарованный. Теперь видно, что старик сильно хром, и посох его — не вычурное украшение, но необходимость. Секретарь сгибается в поясном поклоне, мистер Аскью лишь преклоняет голову, И следует за своим патроном. Задержавшись на пороге секретарь, лукаво смотрит на Ребекку. И вдруг правый глаз его дергается, словно подмигивая. Ненадолго отлучившись, он вновь появляется с деревянным подносом, на котором холодная курица, бокал и кувшинчик с водой потемневшая от времени пивная кружка, миска с пикулями и корнишонами, солонка, два яблока и хлебная буханка. Опустив поднос на стол, из кармана он достает нож и двузубые вилки, затем снимает и бросает на кровать сюртук. Ребекка не двигается, уставившись в пол. Секретарь садится за стол и, управляясь ножом, делит курицу. Поешька. Ребекка усаживается напротив, но качает головой, отказываясь от предложенной половинки грудки. Лучше отдам мужу и отцу. Нельзя. Не хочешь сама, подкорми ублюдка. Давай. Секретарь кладет грудку на хлебный ломоть. Ешь, пока виселица не грозит. Правый глаз опять дергается, будто в тике. Муж и отец. Так не пируют. а могли бы. Я выслал им хлеба с сыром, и что ты думаешь? Говорят, не желают дьявольской еды, так и лежит на тротуаре. Из милости не вышел грех. Нет, то не грех. Спасибо тебе и вам также за отпущение грехов. В короткой молитве Ребекка преклоняет голову, затем начинает есть. Секретарь поочередно вгрызается в ножку и ломоть, все сдабривая с оленями. Жрет, не заботясь о манерах. Такова жизнь. Голод не тетка, не до пустяков. Ребекка наливает воду в бокал, подцепляет корнишон, потом другой и третий. От безмолвного предложения второй половины грудки отказывается, но берет яблоко. Когда сатрапезник превращает курицу в груду костей и допивает Эль, Ребекка спрашивает, — Как тебя зовут? — По-королевски. — Джон Тюдор. — Где ты выучился так лихо писать? — Скоро писи-то. — На практике. Дело пустяшное, как набьешь руку. А ежели потом сам не разберу, чего был, то сочиняю. Могу казнить или миловать, как мне заблагорассудится. Правый глаз опять щурится в тике. «Читать я умею, — говорит Ребекка, — а пишу только имя. Ну и ладно. Нет, я б и писать выучилась. Секретарь не отвечает, но лед в отношениях растоплен. Ты женат?» «Угу. И свободен. Как так?» — женился на одной. «Тебя еще языкастие. Пасть разевала, только чтоб спорить да перечить. Вот уж кто пригодился б Джо Миллеру. Ты ей брита, а она тебе стрижена». Раз отдубасил ее, так она не стерпела и сбежала. Оказала... «Великую милость! Куда ж подевалась? А кто ее знает? Куда бабы деваются?» «К черту либо другому мужику. Смазливости до тебя ей далеко. Сгинула и, слава богу, вновь подмигивание. Вот такую, как ты, я б еще стал разыскивать». «Так и не вернулась? Нет. Секретарь досадливо дергает плечом. С той поры много воды утекло». Шестнадцать годов минуло. — Давно служишь одному хозяину? — Давненько. — Стал быть, ты знал Дика? — Никто его не знал. Поди его пойми. А вот он тебя, кажись, познал. Чудеса да и только. Ребекка опускает глаза. Он же мужчина. Да ну! Расслышав насмешку, Ребекка недоуменно смотрит на собеседника. Тот переводит взгляд на окно — Затем вновь обращает его на девицу. «Не слыхала, что ли, об этом, когда греховодила?» «Об чем? Да ладно тебе, тоже мне, святая! Нынче столько просказала, кому, как не тебе разбираться в мужиках, уже не почуяла?» «Что-то в толк не возьму!» «Есть гнусный грех, противный естеству!» Когда слуга — хозяин, а тот ему слуга. В ответ на долгий взгляд Ребекки секретарь слегка кивает, отметая ее сомнения, века его опять дергается. — Да нет, — не подмечала. — Никогда. — Даже в голову не приходила. — И мысли не было. — Что ж, ладно, святая наша простота, ежели не спросят, а потом молчи. И не дай тебе Бог обмолвиться на стороне, коли жизнь дорога. Со двора доносится цокот копыт. Противный скрежет окованных колес по булыжнику и понукане кучера. Привстав, секретарь выглядывает в окно. Карета выезжает, и песец, не оборачиваясь, бормочет себе под нос. Он примет что угодно, только не сие секретарь отходит к кровати и надевает сюртук оставлю тебя на пару минут оправься и пойдем к мистеру аскью ребекка кивает говори правду не бойся он лишь с виду такой иного не говорила и не стану правда то две драгуша то что кажется правдой и в самом делешное первой мы поверим но ищем вторую говорю то, во что сама верю. У двери секретарь оборачивается. Да уж, такую я б стал разыскивать. Глаз его вновь подмаргивает, и он выходит вон. Продолжение допроса Ребекки Ли. В. Ну что, голуба, продолжим? Не забудь, ты под присягой. Сперва ответь, известно ли тебе об садомском грехе. О, да. В, не случилось ли подметить, что его сиятельство и слуга их пали его жертвой и ему предаются?